Глава сорок вторая. Элоранар на Мик ослабляет хватку, упираю колено ему в грудь и отталкиваю. Сползя по стене, готовлюсь ударить магией, пусть это не поможет, но без борьбы не сдамся. С громким хлопком посредине комнаты возникает Халан, Взгляд, не задерживаясь, скользит по моим обнажённым плечам, разрывом на платье и упирается в бледного Элоранара. На её лице ни единый мускул не вздрагивает. Голос бесцветен. «Я всё сделал». «Уйди», — огрызается Элоранар. «Ленарену нужна твоя помощь». «Хален», — громче рычит Элоранар. «Уйди». Она точно дрессировщица перед разъярённым львом. Она меньше и слабее, но её спокойствие глыба льда, придавливающая нас тоннами холода. Взял Глефу. Ровно требуют Халан и Элоранар неохотно поднимает сверкающее золочёное оружие. И пошёл выполнять свой долг перед семьёй и империей. Расправив плечи, Элоранар окутывает себя золотым пламенем и исчезает. Теперь понимаю, почему Халан подозревали в ментальном воздействии. «Она невероятна! Как у неё получилось так быстро его усмирить?» «Просто будь с ним твёрже!» — советуют Халан и с хлопком исчезает. В комнате становится ужасно тихо. Обхватив себя руками, пальцами натыкаюсь на разрывы на платье. Точнее, разрезы. Похожие лоранар, чтобы меня раздеть, выпускал когти. Запоздалый ужас проходит по телу, леденящий жгучими хлыстами. Я в каком-то нервном забытьи бросаюсь в гардеробную, стаскиваю платье и закутываюсь в мягкий тёплый халат. Меня сотрясает дрожь, зубы стучат. В комнате что-то с грохотом раскалывается, и всё сотрясает рёв Дариона. «Валерия, ты где?» Высовываюсь за дверь. В клубах по белке с двумя мечами наголо стоит медведь в штанах. З «Здесь». Выдыхаю и тут же закашливаюсь. «Он уже ушёл». «Кто?» Ревёт вооружённый медведь больше двух метров ростом. «Алло, Ронар. Сдаю старшего принца и снова закашливаюсь от пыли. Он совсем рехнулся. Он... он... Слёзы, не полившиеся перед Элоранаром, наполняют глаза и вырываются на свободу. он пятится, убирая мечи в ножны, его голос-рык звучит почти испуганно. «Эй, полегче, только не плачь, не надо, не плачь! Я же не умею вас, девушек, успокаивать!» Кашляя, вытирая слёзы, всхлипываю в отчаянных попытках остановить слёзы. «Валерия!» Почти стонет, превращающийся в человека Дарион. «Но что с тобой делать?» «Чай!» — схлипываю я. «Точно поможет!» «А, ладно, попробуем!» С рёвом золотого пламени снова появляется Лоранар. За ним с хлопком возникает Халан. Оба осматриваются с одинаковой отчуждённостью, чуть больше внимания уделяя лишь приставленной на место двери. «Всё в порядке!» Дарион плюхает золотой чайник на магическую плитку. «Я за Валерия присмотрю, императорские печати снова активирую». «Мастер-ключ, потом сдашь», — бросает Элоранар. «Настоящий, а не как при увольнении со службы». Рёв пламени, хлопок, и мы снова одни. «Ты садись, успокаивайся», — кивает на стул Дарион. «А как успокоишься, рассказывай, что произошло». Сейчас только умоюсь». Страх сменяется стыдом за случившееся, за слёзы, за то, что оторвала Дариона отдел и заставила выбить дверь. Надо было сразу предупредить, что опасность миновала, а я поддалась эмоциям. Снова. И теперь прячусь в ванной. Холодная вода, падая в раковину, журчит успокаивающе. Так приятно ополаскивать лицо, подрагивающие руки. Стояла бы и стояла, глядя на искрящийся поток. Но за ошибки надо отвечать. Я не остановила Дариона на пути сюда. Теперь придётся всё рассказывать. Даже если не хочется. Дарион сидит у окна, облокотившись на столешницу возле двух чашек. Дверь он вместе с выбитым косяком приставил на место и даже как-то, наверное, магией, убрал пыль и побелку. Мазнув по мне взглядом, снова всё внимание сосредотачивает на окне. Похоже, ничуть не смущается голова торса. «Хотя тут, пожалуй, не смущаться, а гордиться надо. Мышцы огромные, кожа гладкая, кубиками пресса можно гвозди забивать». «Садись», — предлагает Дарион, — «не укушу». Невольно почёсываю плечо, прикушенное Эллоранаром в порыве безумия. Пожалуй, лишь сейчас до меня доходит, насколько своевременно появилась Халан, как мне повезло. Кто знает, смог бы Эллоранар остановиться и не убить меня своей драконьей силой. Что там Элор натворил? Дарион, сняв с корзиночки салфетку, прихватывает два печенья с изюмом. При... приставал. Усаживаюсь на стул, до зуда хочется поджать коленки к груди и обхватить их руками, но вместо этого впиваюсь в горячую чашку. Жениться предлагал. Элор? Округляет глаза Дарион. Элоранар предлагал жениться? Ты уверена, что правильно его поняла? Его предложение трудно понять неправильно. Глухо отвечаю я. Но ну, теперь, когда Элоранар не прожигает безумным взглядом и не пытается целовать, мне самой случившееся кажется невероятным. У него три роскошнейшие драконицы. Зачем ещё я? Он прямо предложил на мне жениться. Сегодня же. А это звучит ещё безумнее. Ведь через 10 минут после предложения Элоранар появился здесь абсолютно спокойный и никак на меня не реагировал. Выражение лица Дариона столько недоверия, что даже обидно. «Я не выдумываю. Просто это не похоже на Элора. Дело не только в том, что жениться он хотел лишь на избранной, и даже не в том, что для принятия женщины в семью нужен определенный расряд артефакта, который скоро потребуется Арендару. Дары он постукивает ногтями по кромке чашки. Элор верен семье и делу защиты империи. Он не поставит их под угрозу. И он достаточно взрослый, чтобы контролировать эмоциональные порывы. Он был не в себе. Валерия, он только что был здесь и на тебя даже не посмотрел. Боть он действительно заинтересован, а для этого ты должна быть его избранной. Он бы не удержался, как-то свое отношение проявил. А если бы... Я была его избранной. Приподняв брови, Дарион отпивает чай, со вздохом постукивает по кромке чашки. Лор, как и всякий дракон, хочет найти избранную, но насколько я его знаю, он скорее умрет, чем подведет семью. Зато шутки идиотские и пошлости вполне в его духе. С ними даже император смирился, а у него характер не сахарный. Поверьте, это не походило на шутку. Набрав в грудь больше воздуха, я так и не могу прояснести вслух, что предложения арендара сопровождались поцелуями и явной попыткой меня раздеть. Вспоминать об этом жутко. Память вытесняет страшные моменты, а язык немеет. Вставленная на место дверь вместе с косяками валится на пол, взметая облачка побелки. Взревевший Взревевший он обращается медведем и выхватывает мечи, ворвавшийся меховой серый шар оглашает комнату победно-гневным, «Ей!» «Пушинка!» Опознаю её в фыркающем, взъерошенном создании из-за побелки, сменившим цвет с чёрного на серый. «Добралась!» Фыркая, топчась, потрещащий под лапами двери, Пушинка раздувается и сдувается, трясёт громадным хвостом, стряхивая побелку. Что удивительно, вопреки законам физики, ей удаётся вернуть первоначальный сине-чёрный цвет — Лишь тогда она подходит к очеловечившемуся Дариону, спрятавшему мечи в ножны и снова севшему на стул. Придирчиво обнюхивает наставника, щурит золотые глаза. «Я рад, что ты не питаешься мясом». Дарион почёсывает её между ушей золотыми кисточками. «Только где ты была?» «Эллоранар, когда меня доставлял, её не переместил, чтобы не мешала». Снова накатывают воспоминания о поцелуе, я невольно касаюсь губ, но на них ни следа. Действуя Лоранар чуть грубее, рассказывать бы не пришлось. Всё было бы видно, а так... Так... Он вел себя как сумасшедший. Это его обычная манера. он потирает между пальцев золотую кисточку пушинкиного уха. К Лоранару надо привыкнуть и не замечать его подколок. Чем эмоциональнее на них реагируешь, тем с большей охотой он издевается. Угу. «А ещё с ним надо быть твёрже», — ворчу я, вспоминая совет Халан. «Ей это легко говорить, он её вон как слушается. И Дариону легко. Его Элоранар к стене для поцелуев не прижимал». «И это тоже», — кивает Дарион. «Знаешь, что там в Нарбурне случилось?» Эзолон велел усилить безопасность Академии и рванул в город раньше, чем успел объяснить ситуацию. «Нападение вестника Обняв тёплую, мягкую, такую родную пушинку, Рассказываю Дариону о событиях в банке, эффектном появлении Ленарена и пленении Вестника. Понятно. Хмурится Дарион, снова барабанит ногтями по кромке чашки. Надеюсь, Ленарен найдёт способ уничтожить Вестников без участия драконов правящих родов. Это было бы здорово. Но сейчас я больше думаю о том, как объяснить Дариону, что в намерениях Эллоранара не ошиблась. Вдруг Дарион сможет на него повлиять, или лучше обратиться к Хален, да. В том, что касается Ленарена и его сдерживания, лучше положиться на Халена. От этого решения легче дышать. Она все видела своими глазами и с ней, как с девушкой, о таком говорить проще. Думал позже начать, вздыхает Дарион, но похоже, надо уже сейчас. Собирайся, Валерия. Каких начинаний можно ожидать от наставника боевой магии? Я надеялась Он секрет расскажет. Подарит супер-пупер оружие, а он... Собирайся на тренировку. Во время сборов до общежития добираются гвардейцы, так что в корпус боевых магов отправляюсь под усиленной охраной. Даррион, погоняв меня с полноразмерным бревном, на практике это не так уж страшно, как выглядит со стороны, заставив тысячу раз магически атаковать манекен и стремительно переместиться после удара, что упорно не хочет вырабатываться в рефлекс. Предлагает попить чай и поговорить. Пока кабинет наполняется хвойными ароматами экзотического чая, Пушинка нервно бормочет под нос, растягивается на диване. Я присаживаюсь на стул уже спокойная. Тренировка помогла от самоедства и лишних мыслей. Даже кажется, что теперь могу врезать Элоранару. Вытащив из стола бочонок мёда, прикрытый тарелкой, он вбухивает в свою чашку громадную ложку сластья. «Поговорим об оружии», — задумчиво тянет он. «Ты угощайся». Качаю головой. «Нет, спасибо». «Вы дадите мне оружие?» «Какое?» «Не дам. Сама возьмёшь». Помедлив, он накладывает в чай ещё ложку мёда. «Через полторы недели мы должны начать подготовку к призыву оружия. У боевых магов обычно призывается оружие». Остальное достаточно сильные для процедуры магии призывают вспомогательные предметы. У Санаду, например, корона, усиливающая его ментальные способности. Откуда призывают? И как? Что есть некое хранилище, из которого вы вытягиваете всякие полезные штуки? Вокруг глаз Дариона собираются морщинки, он босито смеётся. Но можно и так сказать. «Правда? Я же пошутила!» Призванное оружие состоит из трех частей. Первая – физическая основа из нашего мира, из нее лепится физическое вместилище оружия. Вторая – часть магии призывающего, скрепляющая форму и суть. Суть же – сущность между мирья, призванная и покоренная волей и магией призывающего. Оружие, полученное таким способом, намного сильнее обычного и подчиняется только хозяину. И можно противостоять даже дракону правящего рода? Драконы правящего рода тоже призывают оружие, и оно пропорционально их силе. Тут сказывается и их способность подчинить более мощную сущность, и то, что оружие черпает энергию из их больших источников – «Твоё преимущество как боевого мага в том, что на призыве ты получишь именно оружие, и это даст форум в борьбе с недоброжелателями. Но проблема в том, что призыв оружия будет после отбора, а я не думаю, что в случае выбора в твою пользу, если такое случится, Арендар разрешит продолжить учёбу». Дыхание перехватывает. «Поэтому к моменту отбора ты на всякий случай должна полностью представлять, что нужно делать для призыва» думаю уговорить арендара подпустить тебя на сам ритуал удастся со сложностями но удастся если будешь способна призыв осуществить привычно вскипает злость почему за меня планируют мою личную жизнь почему даре он так спокойно обсуждает что меня запрут во дворце и лишат права выбора отпив чая он достает из стола плотный конверт это фонетически записанное заклинание Его смысл значения не имеет, важны звуки, тональности, ритм, который ты выберешь. Это заклинание надо пропеть, вкладывая душу. Как это вкладывая душу? Гнев еще душит меня, голос звучит напряженно. Выражая в нем свою суть, получившаяся мелодия станет маяком, именно на нее клюнет сущность призыва, которую ты поймаешь, подчинишь и вплавишь форму. Заклинание надо выучить, любая запинка может привести к нарушению связи, появлению неподходящей или слишком сильной для подчинения сущности. Понятно? Киваю. Для призыва важна способность концентрироваться на внутреннем «я», поэтому с Санаду занимайся старательнее. Ментальные техники в принципе способствуют более успешному призыву, и еще можешь потренироваться с деревянным оружием и выбрать удобное. Хотя не доказано, что умение обращаться с определенным типом оружия помогает призывному оружию получить привычную форму, этот вариант исключать не стоит. Но это не обязательно. Возможно, ты захочешь, чтобы призванная сущность подыскала тебе подходящую форму. Я подумаю. Уча текст, начинай подбирать звучание. Подумай, какая мелодия вырастет твои склонности, сильные и слабые стороны. Как звучит твоя душа? Вот что ты должна найти, повторяя эти фразы. А пока пей чай, потом 10 минут отдыха и ещё потренировать щиты и уклонения. И старайся лучше контролировать повторные активации. Теперь важно не только успеть их направить, но и ощутить их позывы. Это первые шаги к осмысленному использованию. «Думаете, арендар не даст мне учиться?» «Ты его на такой дистанции держишь, что вряд ли он справится с соблазном резко её сократить» он задумчиво смотрит на меня. Ладно, раскрою тебе большой драконий секрет. Только поклянись, что никому и никогда о нём не расскажешь. Клянусь. Хотя драконы всем говорят, что признание девушки избранной неотвратимо превращает её в жену, это немного не так. То есть, конечно, изменения в организме происходят, но для окончательного преобразования нужно взаимное и добровольное испитие крови. Партнёр должен добровольно попробовать кровь, хотя бы несколько капель. То есть я смогу отказаться? Отсрочить момент брачного воссоединения. Но даже если ты откажешься... Арендару достаточно укусить тебя. Добавить немного своей крови в вино, в воду или некислый сок и сделать так, чтобы ты сама это выпила». «Драконы — магические существа. Их кровь для ритуального применения не требует дополнительных активаций. Она сама как заклинание. Из радостных новостей все остальные жидкости, кроме вина, воды и некислого сока, и смешения с едой, нейтрализуют ритуальный эффект». «Значит...» «Сердце пропускает удар. Получается, я как-то смогу влиять на Арендара после отбора? Ты уже на него влияешь, если не заметила». Просто после отбора он станет... Дарион загребает ещё мёда. Намного более убедительным в достижении цели. А ты, возможно, и не захочешь сопротивляться. Хотя тебе ещё учиться и учиться. Будь я во дворце, можно было бы там продолжить обучение, но... Увы. Он засовывает в рот огромный кусок мёда. Меня слегка передёргивает. Посмотрим, что решит артефакт. «Мне не по себе до мурашек. Тревожно, как от дурного предчувствия». «Это верно. Мало ли что может произойти». На продолжившейся тренировке он совсем меня не щадит. В конце повторяет инструкцию по изучению заклинания призыва. «Я бы и рада завалиться в кровать и подумать, какая мелодия у моей души и как она соотносится с фонетическими восьмистишиями заклинания». Но тренировка — не последнее испытание на сегодня. Ещё одно поджидает меня в комнате.